987 ночь. Когда же настала 987 ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливой царь, что когда Сайда предостерегла Абдаллаха от его братьев и простилась с ним, и ушла своей дорогой, Абдаллах провел со своими братьями остаток ночи за едой, питьём и весельем, и его грудь расправилась. Когда же наступило утро, он свел их в баню и одял каждого из них в одежду, стоящую множество денег". А потом он потребовал скатерть с едой, и когда ее поставили перед ним, стал есть вместе со своими братьями. И когда слуги увидели их и поняли, что это его братья, они поздоровались с ними и сказали эмиру Абдаллаху: "Да сделает тебя Аллах приятной встречу с твоими дорогими братьями, где они были все это время? Это те, кого вы видели в образе собак. И слава Аллаху, который освободил их", ответил Абдаллах. И потом он взял своих братьев и отправился с ними в диван халифа Харуна ар-Рашида, и ввел их туда и поцеловал землю меж рук халифа, пожелав ему вечной славы и счастья и прекращения бед и напастей. И халиф сказал ему: "Добро тебе пожаловать, о эмир Абдаллах. Расскажи мне, что с тобой произошло?" "О повелитель правоверных, да возвеличит Аллах твою власть", сказал Абдаллах. "Когда я ушел с моими братьями, я успокоился за них, раз ты взял на себя их освобождение, и сказал в душе: цари не бессильны сделать дело, которое стараются сделать, вышний промысел помогает им. И потом я снял ошейники с их шей, уповая на Аллаха, и стал с ними есть со скатерти, и мои слуги, увидев, что я ем с ними, а они в образе псов, сочли мой разум легковесным и сказали друг другу: может быть, он одержимый, как это наместник Басры ест с собаками, когда он выше визиря? И они выбросили то, что осталось на скатерти и сказали: "Мы не будем есть остатки после собак". И сочли мое суждение глупым, а я слушал их слова и не давал им ответа, так как они не знали, что это мои братья. А потом, когда пришло время сна, я отпустил слуг и хотел заснуть, и не успел я опомниться, как земля расступилась, и вышла Сайда, дочь красного царя. И он рассказал халифу обо всем, что было с Сайдой и ее отцом. И как она вывела его братьев из собачьего образа в образ человеческий, и сказал: "Вот они перед тобой, о повелитель правоверных". И халиф обернулся и увидел двух юношей, подобных паре лун. И тогда халиф воскликнул: "Да воздаст тебе Аллах за меня благом, о Абдаллах! раз ты осведомил меня о пользе, которой я не знал. Если захочет Аллах Великий, я не оставлю эту молитву в два ракаата до восхода зари, пока буду жив". И он выبرнял братьев Абдаллаха за то, что они раньше ему сделали, и сказал: "Подайте друг другу руки и простите один другого, и Аллах простит за то, что было раньше". И потом он обернулся к Абдаллаху и сказал: "О Абдаллах, сделай братьев себе помощниками и заботься о них". И наказал братьям повиноваться их брату. А потом он одарил их и приказал им уезжать в город Басру, дав им сначала большие подарки. И они ушли из дивана халифа, счастливленные И халиф обрадовался той пользе, которую он извлек из этих событий, и воскликнул: "Правду сказал, сказавший: несчастье одних людей полезны другим порой". Вот каковы были их дела с халифом. Что же касается Абдаллаха ибн Фадиля, то он ехал из города Багдада со своими братьями в величии, почете и высоком сане, пока они не достигли города Басры. И вельможи и знатные люди вышли им навстречу и для них украсили город. И ввели их туда в шествие, которому не травного. И люди желали Абдаллаху блага, и он бросал им золото и серебро, и все люди громко молились за Абдаллаха, и никто не смотрел на его братьев. И ревность и зависть вошла в их сердца. А Абдаллах при этом обращался с ними так бережно, как обращаются с воспаленным глазом. И чем бережнее он с ними обращался, тем сильнее его ненавидели и завидовали ему. И сказано в этом смысле Хотел бы поладить я со всеми, но трудно мне поладить с завистником, достичь нелегко того. И как же поладить с тем, кто счастью завидует? Доволен он будет лишь его прекращению. И абдаллах дал каждому из братьев наложницу, которой нет подобия, и сделал их обладателями слуг, челяди, невольницы, рабов, черных и белых, и каждому из них он дал пятьдесят жеребцов из ретивых коней, и оказались у них приближенные и свита. И Абдаллах назначил братьям выдачи и установил им доходы и сделал их своими помощниками и сказал ему, братья, мы с вами равны и нет различия между мною и вами". И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.